«Эпилог. Девочки, смотрите, на той стороне какое-то кафе. Давайте зайдем и все спокойно обговорим». Щурясь от бьющего прямо в глаза яркого весеннего солнца, предложила Анжела. «Давайте», — согласилась Дарья. Мила тоже была не против. Взявшись одной рукой за поручень, а другой придерживая живот, Она стала осторожно спускаться с крыльца одного из самых крупных в городе издательств. Их было-то всего два, но то, с которым подруги только что заключили договор, считалось лучшим. Кафе только открылось, и они стали в нем первыми посетителями. Дарья с Анжелой хотели сесть у окна, но Миле понравился столик, стоявший в неглубокой нише. Спорить с ней, естественно, не стали... В конце концов, какая разница, где сидеть? «Ой, девочки, даже не верится!» Уже в который раз, перечитывая договор с издательством, сказала Дарья. «Через три месяца наша книга будет готова. Прекрасная, замечательная книга в твердом переплете с яркой обложкой. С ума можно сойти!» Угу. А еще через полгода мы должны будем представить издательству наш новый детектив. Мне лично хочется сойти с ума именно от этой перспективы. Анжела, не драматизируй. Улыбнулась Мила, настроенная сегодня более позитивно. И только и ждет, чтобы мы к ней вернулись. Уверена, она там уже все придумала. И правда, Анжела, у нас же почти все уже написано. «Осталось только назначить кого-нибудь на роль Степановны, и детектив готов». «Вот-вот, <смех> а кто назначать будет?» Анжела выразительно посмотрела на живот Милы. «Спокойно. До часа икс еще три месяца. Если как следует возьмемся, то все успеем». По-прежнему не теряла оптимизма Мила. «Вы уже выбрали что-нибудь?» Спросил подошедший к их столику официант. Дамы растерялись. Занятые разговором, они совсем забыли про заказ. Дарья вопросительно посмотрела на Анжелу. «Может, шампанского по такому поводу?» «Нам, пожалуйста, бутылочку шампанского и фруктов». «Так нечестно», — капризно выпятила губки Мила. «А мне тогда тирамису и латте. Вот» и мстительно добавила. «А вам этого нельзя, а то вы на презентации нашей книги ни в одно платье не влезете». «Главное, чтоб ты у нас хоть в какое-нибудь платье влезла». Дарья хотела сказать это примирительным тоном, но вышло как-то не очень. Мила сначала фыркнула, но хорошее настроение взяло вверх, и она рассмеялась вместе со всеми. Официант принес заказ, наполнил дамам бокалы... И испарился. Поздравив друг друга с успехом и, пожелав, чтобы и дальше им всегда сопутствовала удача, подруги выпили. Значит, решено. Пишем про Эмилию, подытожила разговор Дарья. А где писать будем? Как это где? удивилась Мила. Конечно, у тебя на даче. Или ты против? Да, я-то не против, пожала плечами Дарья. Но ты-то как? На таком сроке? Ой, у нас доктор есть, отмахнулась мило-беспечно. Я стоматолог, напомнила Анжела. Ну и прекрасно. Значит, за зубы своего ребенка я могу не волноваться. Осталось только договориться с трупами, чтобы не шастали вокруг нашего участка и вперед на берег Южного моря к оранжевому булнгала навстречу новым приключениям Эмилии Торес. Конец книги. Книгу для вас озвучила Анжелика Игнатьева.